Тогда-то она и настояла на полной и коренной перестройке своей личной жизни. Через посредство комиссионеров ей удалось получить заказы на копии с некоторых наиболее удачных ее работ. Публике нравилась ее статуэтка-танцовщица, изображавшая Карменситу, прославленную балерину того времени, в одном из ее наиболее эффектных танцев. и комиссионер продал 18 статуэток по 175 долларов. На долю Мирием пришлось по 100 долларов с каждой. Другая статуэтка, бронзовая, вышиной не более 6 дюймов под названием «Сон», была распродана в количестве 20 экземпляров по 150 долларов каждый, и на нее находились все новые покупатели. Был спрос и на статуэтку «Ветер»,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 Она воспротивилась контролю в какой бы то ни было форме, заранее отвергла чье бы то ни было право обсуждать ее действия и категорически заявила, что будет жить по-своему, не отдавая никому отчета. Осуществляя все это, завоевывая себе свободу, она с горечью думала о том, что ее лучшая пора ушла безвозвратно, что у нее не хватило ни ума, ни силы воли отстоять себя тогда,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 установились самые чистые, самые здоровые отношения, какие только могли у него быть с женщиной. У Юджина вошло в привычку раз, а то и два в неделю заходить к мире. Он начал понимать ее жизненные устремления, которые носили отвлеченный эстетический характер и были в сущности далеки от всякой чувственности.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 Это был труднодостижимый идеал, в особенности для женщины, перешагнувшей за 30 лет. Но почему не помечтать?